Настоящие охотники за галлюцинациями. Двенадцатая серия Приветствую вас, Игорь Сергеевич. Присаживайтесь, полковник. Показывайте ваши записи.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 Буду предельно откровенен. Место, из которого он вышел, меня заботит меньше всего на свете. Намного больше меня интересует место, куда его отправить. Грубо говоря, это может быть одно и то же место в обоих случаях. Не надо грубости на моем рабочем месте. Статус не позволяет. Как странно. Что именно, полковник? Не будь я уверен в смерти одного криминального деятеля... «Я был бы готов поклясться, что это его речь и его голос. Уж больно похож». «А Максим имеет к этому криминальному деятелю какое-нибудь отношение?» «Сложно сказать. А я могу где-нибудь найти Максима?» «Ну, разумеется. Но вот где именно, я понятия не имею. Он не пожелал сообщить мне место, в котором намерен переждать грядущие неприятности». Уже извините. Это лишнее. В нашей работе никогда не бывает простых дел. Все время появляются новые сложности. Ну ну да, понимаю. У вас работа такая. Скорее, стиль жизни. Вы не против, если я заберу эту запись? Конечно, берите. Я уже сделал все копию. Ничуть не сомневался. Но будьте так любезны. Никому до окончания следствия Эти копии не передавать и не прослушивать при посторонних. Да без проблем. Вы расскажете, кого заподозрили? Сначала я должен сам кое-что проверить. Уж больно странный случай. Выйдя из здания, полковник набрал номер коллеги. Слушает. Анатолий, будь добр. Подними последнее дело о погибших похитителях. А что, товарищ полковник, есть новости? Возможно. Меня интересует, главарь выжил или умер. Это которого Карабасом назвали? Помню, да. Он труп. Мертвее не бывает. Точно? Могу приказать патологоанатому уткнуть убитого иголкой. Но меня за это обзовут разными нехорошими словами. Да ладно. Скальпелем режет и ничего. А иголкой чем хуже? Скальпелем – это по производственной необходимости, а не издевательство ради. Мы тоже не ради издевательства. Убедиться надо, что он мертв на сто процентов. Товарищ полковник, вы меня пугаете. Он что, терминатор? Или пришелец? Не знаю, кто он, но я буквально пять минут назад отчетливо слышал его речь. У него не было брата-близнеца или голосового двойника? Ну, насколько мне известно, нет. Сумасшедший дом какой-то. Ладно, отбой. Следующие полчаса полковник отдавал распоряжение по поводу прослушки и охраны главреда. Всё это время он пытался понять, что именно происходит в городе и закончится ли это на более-менее оптимистической ноте или же превратится в нечто глобально катастрофическое. Не хотелось бы мне оказаться среди развалин под старость лет. Я весь внимание, полковник. Соскучились по зеленым чертикам? Зовете нас в гости? Как состояние Владислава? Жив, Но больше ничего хорошего. В сознание приходил? глубокой комикой датчики показывают мозговую активность но такую странную <сих> словно влад прибывает где-нибудь соседней галактики липсик тебе не попадался на глаза призрак карабаса <сих> он только что звонил главреду редакции и требовал подать максима ты в курсе кто это да, разумеется полковник А вы уверены, что это Карабах? Абсолютно. Ха -ха. Плохо дело. Ты будь насторожен на случай, если он покажется на горизонте. Ха -ха. И вы в это верите? Честно говоря, я не верю во всю эту паранормальную чертовщину, но... Поскольку она верит в меня, приходится реагировать. Я наведу справки, полковник. Если Карабас реально стал призраком, скучно никому из нас не будет. Он же буйный. Вот только полтергейстов мне в городе не хватало. Как его остановить, ты знаешь? Нет, пока нет. Как только узнаю, сразу сообщу. Хорошо, предупреди всех. Непременно, полковник, непременно. Слушаю. Гена, у меня для вас неприятные известия К нам едет Карабас. Не понял. В гробу везут, что ли? Не-не-не. А зачем он нам? Физически он покоится на прежнем месте. У него энергетическая сущность вышла на поле боя. Ну, и что мне с этим делать? Я ж призраков не вижу. Если начнется что-то непонятное, будешь знать причину этого действия. А что мне делать-то? Как защититься или атаковать? Я выяснил. Но вообще-то он сейчас охотится за журналистом. Ага. Стало быть, у меня есть время написать развернутое завещание. Что ж, и на том спасибо. Не ссы, прорвемся. У нас время есть. Ничего кроме этого, да? Надо позвонить Наташе. Пусть перероет свою библиотеку. Макару звонил? Он следующий в моем списке. Хорошо, звони. А я пойду в больницу. Надо с горячкой переговорить. Ты же ее не видишь. Достаточно того, что она меня видит и слышит. Может, она знает насчет Карабаса? Ты прав. Действуем. Карабас сидел на крыше здания напротив дома Геннадия и с удовольствием смотрел на взволнованного противника. А хорошо у них система связи работает. Хвалю. За час узнал, кто где находится. Карабас повернул голову и посмотрел на стоящего недалеко в стороне демона. Мне нравится мой новый образ жизни. Образ смерти. А ты неплох. Весьма неплох. Хм... Чем же? Большинство впадает в послежизненную депрессию и рвется заглушить боль алкоголем. Сам понимаешь, эти попытки обречены на провал. Трезвость — норма жизни призраков? Ага. Беспощадная холодная трезвость и ясность ума Многих корежит не по-детски Из-за этого они психуют и теряют остатки разума Да, душераздирающее зрелище Максим, магистр и ежонок ехали к пустующей даче знакомых. Всего два часа на стоянии в пробках, и легковой автомобиль выбрался на загородные просторы. Ну, теперь мне понятно, почему люди про дачу позабыли. Доехать не могут. Верно. Пока все пробки преодолеешь, уже домой возвращаться пора. А мы сейчас где? Какая-то второстепенная дорога. Скоро выйдем на основную трассу. Хм, если там нет пробки. Да, если нет. Я включу музыку? Вы не против? у mm у -mm. Да ну нафиг такую музыку. Есть что-нибудь пожизнерадостнее? А А зачем? Эта музыка так замечательно подходит нашей поездке. Да я теперь за каждым поворотом буду ожидать появления Джейсона Бурхеза. Как скажешь. О, а это уже лучше. А вот и наш поворот на основную трассу. Круто! Никаких пробок. Далеко ехали Интересно мне знать, что сейчас в городе происходит? едем на дачу, посмотрим по телевизору. Магистр притопил педаль газа, и легковушка рванула вперед. Еще час, и мы на месте. Рыжий, для тебя задание. А я что? Рыжий, что ли? Кто-нибудь, зеркало принесите. Какие все серьезные. Ладно, говори, что делать. Видишь? Видишь, вон тут роется на легковушке. Ну да, вижу. Что, свернуть им шеи? Проследить за ними и задержать в тихом месте. Потом доложить мне... Сворачивать шеи – моя прерогатива. Да без базара. Сделаю. что-то ещё? Хотя бы с этим справься. <звобь> что-то не так с двигателем. А, что не так? Сейчас разберемся так ремонтная пауза помощь нужна а ты Разбираешься? Ну, на уровне «подай», «принеси», сгинь отсюда этого недостаточно. А что, сложная поломка? На первый взгляд, тут все работает. Но нужен специалист. А давайте сходим вон в ту деревню. А ты думаешь, там кто-то разбирается в современном транспорте? Любой деревенский автомеханик тебе трактор в три ночи с нуля соберет. Причем не просыпаясь. Ну, это же не трактор. Так и автомеханик будет не спящим поможет ну идем я тебя провожу папа мы пошли вернемся втроём с наследником что ли а нет я тогда остаюсь ух как зазарделся папа пошутил с автомехаником максим не паникой а мне не нравится такой юмор ну какая ситуация такой юмор если что звоните story